три но выдержал он только до обеда в столовой висел чат звон гам но никого из второй бригады не было из огромных чанов тянуло капустным духом щи есть хотелось нестерпимо еще пять дней тогда выходной целых пять дней зайцев решительно вышел из очереди она тотчас сомкнулась перебьется как-нибудь на улице вдруг ударила оттепель Ботинки чавкали по ледяной жиже. В сизых лужах с ледяной крошкой отражалось небо. Зайцев вспомнил, что вроде булочная была у перекрестка Невского с Литейным. Может, была где и поближе, он не мог сообразить. Перебежал Невский под самым носом у трамвая, пропустил Черный форт, телегу. Ленинград когда-то был столицей империи, да и сейчас вторым по величине городом СССР. Но пешеходы вели себя как в деревне. Переходили мостовую, где вздумается, когда захочется, прямо, наискосок, а то и вовсе брели по проезжей части, без особого рвения, уворачиваясь от редких автомобилей. А, впрочем, они и были, по большей части, недавними деревенскими жителями, хлынувшими в город в поисках работы. Так что следовали деревенским привычкам, несмотря на то, что в уличном движении те были опасны для жизни. Зайцев задержался у трамвайных путей. По ту сторону открывалась перспектива уходящего к Неве Литейного проспекта. То есть проспекта Володарского, конечно. Зайцев разглядел гроздь. Люди толпились, выставив наружу спины и зады. Конечно, развал букинистов. Это даже лучше библиотеки. Он забыл о булочной, быстро перебежал перекресток. В спину ему полетели брань и вой автомобильного рожка, но Зайцеву было наплевать. Он быстро протиснулся, отодвигая локтями интеллигентного вида покупателей К стопкам, уступам, веерам книг. Здесь были всякие. В сливочных мягких обложках поэтические сборники. Тускло светились золотые корешки собраний сочинений, еще напечатанных с ятьями и ерами. Важно выдвигались переплеты толстых журналов с малахитовыми разводами. Букинист глянул на него без интереса. «Лицо неинтеллигентное», — понял Зайцев, — ибо на затрапезные бедные одежки букинист внимания не обращал. на таких книг выглядели совершенными нищими. Подвигаясь вдоль прилавка, Зайцев оттоптал еще несколько ног. — Товарищу НАТО Пинкертона и брошюрку о половой гигиене коммуниста, — ядовито подсказал кто-то за его спиной. На это Зайцеву тоже было наплевать. Он и не обернулся. Наконец сумел поймать взгляд букиниста. — Путеводитель по Эрмитажу есть? революционный! Тот ты ухом не повел. Видно, не слышал. Спокойно подал покупателю три выбранные книжечки на обложке какие-то квадраты и треугольники. Принял деньги. Потом нырнул под стол. Зайцева охватило раздражение. Типичный ленинградский снобизм. Мукинист вынырнул со стопкой книг. Протянул кому-то томик. А потом вдруг пихнул книжку Зайцеву. Все так же не глядя на него и радушно занялся другим, знакомым покупателем. Но какая разница? Это был путеводитель по Эрмитажу. Зайцев стал перелистывать страницы. «Вы покупатели читать пришли. Здесь не библиотека», — холодно напомнил ему какой-то покупатель. «Сколько?» — крикнул в спину букинисту Зайцев, не обращая внимания на интеллигентного хама. Тот назвал цену. Зайцев не знал, дорого это или дешево, торгуются здесь или нет. Добиваться ответа было делом безнадежным. Подал деньги. Букинис, не пересчитывая, сунул их себе в карман. Зайцев вывинтился из толпы. Опустил узкую толстую книжечку в карман пальто. Передумал. Перевел во внутренний карман. А потом не выдержал. Отошел чуть в сторону от снующего потока и жадно раскрыл.